Да что там, всех разве перечислишь? И это, повторяю, не случайно. Они очень хорошо знали, куда и к кому бежать. Парон только потому не превратился еще в стопроцентного диктатора-фашиста, что ему просто не хватает для этого селенок. Прибежала Донья Мария. В кухне случилось что-то с водопроводом. Дон Луис собрал в сумку инструменты и ушел. Жерар сидел в прохладном гараже, строгал дощечку, слушал монотонные гудения насоса за стеной и думал, думал, думал. Бетонная площадка перед гаражом была залита солнцем, а вокруг джипа быстро просыхали сверкающие лужицы. В саду возбужденно лаял Магбет с теми визгливыми интонациями, которые появляются у молодой собаки, когда она с кем-то играет и уже начинает раздражаться. Жерар вдруг с необычайной и необъяснимой ясностью понял, что все это — и солнце, и шевелящиеся блики на дорожках, и оттенки листвы — все это скоро не будет иметь для него никакого значения или вообще перестанет существовать. Неизвестно, как это все получится, но и продолжаться дальше так не может. Все, все вокруг него сплелось в какой-то проклятый мертвый узел. Искусство для него умерло. Или он умер для искусства. Это уж просто жонглирование словами. В личной его жизни тоже приближается какая-то развязка. Какая? Кто может это знать? И не все ли равно? Развязка прийти должна. Это единственное, что он знает. С Элен ведь нужно что-то решать, что-то делать. Ты же не можешь обращаться с живым человеком, как с куклой. Черт возьми, если бы она была другой, если бы она сама за время его отсутствия как-то заинтересовалась этим Лоральде. Неожиданно ему пришла в голову одна мысль. Слишком, пожалуй, смелая, но... Выйдя в сад, он долго бродил по дорожкам, курил, задумчиво насвистывая. Да, прежде всего нужно было познакомиться поближе с самим Лоральде. Начинать нужно с этого, именно с этого. Он обдумывал свою новую идею, стараясь предугадать все возможные варианты, как шахматист, обдумывающий партию. За этими мыслями незаметно пролетело время. Пообедав в одиночестве, он переоделся и уехал в город. Бэбу он нашел в назначенное время и в назначенном месте. Синий седан стоял на спуске возле Каванага. «Холла!» — сказала Беба, увидев мужа и открыла дверцу. «Видишь, я уже здесь. Забирайся!» «Нет уж, поменяемся местами», — заявил Жерар, — Бросив пиджак на заднее сиденье, заваленное разноцветными пакетами и коробками. В городе лучше не рисковать, Шери. Потом я тебя снова пущу за руль. Беба нехотя уступила ему место. Жарар сел за руль и отпустил ручной тормоз. Машина бесшумно тронулась и покатилась вниз к вокзалу Ретиро, включившись, Мягко зашелестел мотор. — Ты собиралась еще куда-нибудь или прямо домой? — Нет, у меня все, поехали. Выждав, пока полицейский на своем грибке под зонтиком взмахом белых нарукавников перекрыл встречный поток, синий Манхэттен перескочил авеню Леандра Алем, стремительно кренясь и по покрышками, обогнул шумную привокзальную площадь и, наконец, вырвался на асфальтовую ширь проспекта Освободителя. Бэба озабоченно рылась в раскрытой на коленях коробке конфет. «Возьми вот вкусное с ромом. Не хочешь?» «Я себе купила такие туфельки у Гремольди». «Ой, я тебе еще не показывала сапожки, настоящие техасские. Честное слово, на высоком каблучке, ну, не очень, конечно, но вот такой» а потом тут так вырезано и все расшито цветными узорами. Я нашла хороших верховых лошадей совсем недалеко от нас. На соседней кинте дают на прокат. У меня теперь настоящий ковбойский костюм, такие штаны совсем узкие, потом еще расшитая куртка и эти сапожки. Вот увидишь. Да, знаешь, что я себе еще купила? Ласты на руки и на ноги. Это хорошо. Кивнул Жерар. В ковбойском костюме и с ластами ты будешь неотразима. Санта-Мария! Этот человек ничего не понимает, рассмеялась Беба. Глупые ласты для плавания. Ласты! И потом такая маска и дыхательная трубка. Мы в январе поедем в Пунта-де-Лесте. Граница с Уругваем закрыта, насколько я знаю. Люди же ездят, тем более с твоим французским паспортом. — Да, знаешь, я тебе сделала тоже чудные сапоги для верховой езды. Прелесть! Ты в обувной шкаф не заглядывал? Понимаешь, английские, с твердыми голенищами, такие красновато-коричневые. Я их заказывала у Таиба. Это лучший сапожник в столице для верховой обуви. Спасибо, Шерри, я тронут. По проспекту только что прошла поливочная цистерна. Мокрый асфальт шипел под шинами, в окна с опущенными стеклами хлистал горячий ветер, пахнущий бензином и речной сыростью. Бэбби продолжала болтать что-то о своих планах на это лето, о покупках, о поведении Макбета, о тысяче разных пустяков. Жерар слушал ее краем уха, поддакивал, вставлял междометия и думал о своем, все о том же. «Послушай». Спросил он наконец. Ты никого не хотела пригласить к нам на 31-е. К нам? Нет, конечно. Кого же я могу пригласить? Но ну, я не знаю, разве у тебя нет знакомых? Вообще-то есть, но идущий перед ними огромный автофургон с надписью на задней стенке ⁇ Осторожно! ⁇ Пневмотормоз, держите дистанцию вдруг тревожно замигал стоп-сигналами. Жерар притормозил. — Слушай, а почему бы тебе не пригласить того врача, с которым ты познакомила меня однажды весной? — Ну, там, на Авенида де Майо. Вы с ним сидели в кафе, помнишь? Фургон снова прибавил ходу. Занятый лавированием, Жерар мог с полным основанием не смотреть на жену. — О, — сказала наконец-то, — Да, я его помню. — Знаешь, Херарду, я не хотела тебе говорить. Он ведь пытался за мной ухаживать. Знаешь, о, у него хороший вкус, — улыбнулся Жерар. — Карамбо! В его возрасте я пытался ухаживать за всякой хорошенькой женщиной, которая мне встречалась. — Да, но... — Видишь ли, Шерри, он с тобой знаком, не правда ли? «Вы с ним встречаетесь или встречались вне дома. Я считаю, что будет гораздо приличнее, если он станет бывать у нас хоть изредка. Иначе, согласись, это выглядит несколько странно. Ты виделась с ним за время моего отсутствия?» «Да. Раза два. Мне было так тоскливо, ты знаешь». «Да я и не думаю тебя упрекать. Вполне естественно, что ты с ним виделась» но тем больше оснований пригласить его к нам. Кстати, и предлог отличный — встреча Нового года. Сейчас заедем на почту, и ты дашь телеграмму с приглашением. А потом завтра я позвоню ему и договорюсь, чтобы привезти в Бельявисту. «Херардо», — кусая губы, сказала Беба, — «он объяснялся мне в любви. Просто я не хотела об этом тебе говорить». Жерар засмеялся. — О, я ведь не турок, чтобы прятать жену в мешок! Так он даже объяснился? — Да. Но я ему сразу сказала, ты понимаешь? Я ему сказала, что очень хотела бы, чтобы мы остались друзьями. Он вообще хороший человек, Херардо. А вся беда в том, что, кажется, он всерьез меня любит.